14. Беловолосая «Ники!» — звала брата Варька, мечась по коварному лесу. Тот путал следы, манил красным фантиком, обнадеживал проблеском синевы среди веток. «Варюха!» — надрывался перепуганный Ники. Он спрыгнул в лощину за новой конфетой и сбил синое гнездо с куста. Полусонные полосатые бести с жужжанием кинулись мстить. Отмахиваясь и закрываясь, спасаясь бегством от злобного роя, Николай потерял из виду сестру. Он еще слышал Варькины крики, но не видел куртки между деревьев. Он давно потерял направление. Компас сбоил, морочил голову. А время скакало сумасшедшим оленем и все время путало ночь и день. «Леший нас водит!» — всхлипнула Варька. Конфета, та самая из кулечка, была плотно облеплена муравьями, будто валялась в тихом лесу с самого начала весны. «Угадала!» — хихикнул кто-то в ответ, заухал, закликотал. Варька вскинула голову, смотрелась в мрачные ели, заметила тельце на ветке, длинной, с шерстью, похожей на мох. «Куница? Белка-летяга? Кто?» Зверь зевнул во всю необъятную пасть, обнажив частые зубы спицы. Варька ойкнула, закрылась руками и снова кинулась в непролазную чащу подальше от страшного существа. Ники, зажаленную осами, странными, красно-коричневыми, с багряными огоньками глаз, увидел просветы сосны, рванул туда из последних сил. Вода. Прялка жужжала кошмарными осами, крутилось веретено, работали шустрые девичьи руки. «Ох, силен ты спать, мишка-медведь!» Весна на дворе спячка закончилась. Майкл подскочил и свалился с лавки. Кто его перенес в избу? Кто раздел уложил, укрыл одеялом? И почему эта старая бабка разговаривает голосом ромашки? Ромашка хихикнула, отвернулась, отложила веретено, поправила кудели с кошачьей шерсти. Майкл потянул на себя одеяло, запахиваясь в него, как в плащ. Почему он в одних трусах? Практически голый, в чужой избе. Стыд какой, да еще при девчонке. Не смущайся, тебя бабушка раздевала. Сказала, был мокрый, как мышь. На печке сушится твоя одежда, а на столе чай с малиной и каша. Она достала джинсы и майку, кинула Майклу на одеяло, снова хихикнула и вышла в сени под одобрительный мяв котов. К Майклу подобрался коричневый мишка. За несколько дней котенок подрос, но все еще оставался нескладным, забавным торчащим хвостиком и любопытной мордочкой. Майкл начесал приятеля, получил обстоятельный доклад на кошачьем. По скромному мнению котика Мишки, жизнь продолжалась. И хорошо. Замурчательная философия. Ромашка вернулась с охапкой дров, когда Майкл уселся за стол. Сложила аккуратно у печки. «Нужно поленницу подновить. Поможешь?» «Топором не убьешься?» Майкл кивнул, уплетая кашу, молочную, сдобренную топленым маслом, присыпанную сахаром, объеденье. «Изголодал путешественник!» Енина с шарканьем вошла в горницу, поправляя платок на поясницу. «Чего тебя к реке понесло? Предупредили же, будет гроза!» «Сбился с дороги, бабушка. Спасибо твоим котам!» Подвал меня, правда, загнали. Ромашка округлила глаза, рассмеялась. — Какой подвал? Малахольный! — прищурилась бабка Енина. Нет у меня никакого подвала. Изба-то на сваях, у речки живу. В апреле разлив считает до консткамеры, а в иной год и дом цепляет. Майкл посмотрел на бабку, вспомнил ее переписку с Власенькой, округлые буквы математички, привыкшие писать на школьной доске, против рубленых знаков енины, угловатых и хищных точно клыки. Так — Так-таки нет подвала. Даже в лоскуте. — Енина Платонна. М? Бабка насупилась на эти мысли, сунула банку варенья под нос и с ворчанием полезла на печь, сетуя, что и дома покоя нету в собственной заповедной избе. — Опять что-то не так сказали, — махнула рукой Ромашка. — Бабушка обидчива да отходчива. Не обращай внимания. Как себя чувствуешь? Не заболел? Тонкая ладошка прижалась к лбу, от чего Майкл сразу вспотел. Раньше девчонки его не замечали, а тут вроде дружеская забота, а пробрало до мурашек и скрутило внизу живота, и дыхание сбилось, как от удара. Малина работает, улыбнулась Машка. печь йог то, потеть полезно. Да не засиживайся в школу пора. Мне еще Веньке велосипед отдавать. — Помнишь, вчера дядя Боря сказал, что эльфийку отпустили в палату? — Лишь бы что-то сказать, — буркнул Майкл, мечтая, чтобы Машка отдернула руку. — Или оставила навсегда, измеряя Майклу температуру. — Наш уговор еще в силе. — После школы пойдем обязательно, — захлопала в ладоши Ромашка. — Ты ведь со мной, заступник? Майкл покраснел и уткнулся в чашку. Машка накрутила косу на палец мама мамочка кричала варька уже не надеясь на брата спаси родненькая огради твоя мама давно умерла нашептывал в ухо злорадный голос она ведь попала в секту. её ее изнасиловали и убили и тебя хотели да ты убежала выбралась из комнаты вместе с братом варька помнила этот размывшийся сон они с Никой прыгали в снег с третьего этажа Бежали босиком по сугробам тощие полумертвые, все красные от маминой крови. Им повезло, подобрал дальнобойщик, довез детей до полиции. Потом интернат, новый вой и ужас, пару раз возили на опознание, один раз на кладбище к маме. Родственники от них отреклись, сказали порча на детях и смертушка. Варька виновата в гибели матери, она выкрала деньги из кассы. «А что она взяла? Пятьсот рублей! Капля в доходе секты! Брата побаловать в день рождения, покормить в придорожном кафе у трассы!» «Цена твоей жизни — пятьсот рублей!» — шипел навязчивый голос, выстуживал сердце под майским солнцем. «Нет смысла бежать и прятаться. Пришло время платить долги. Выкупай жизнь брата и душу матери». «Принеси себя в жертву, во славу князя!» «Нет!» — варька рвалась из чаще. «Я хочу к морю, чтобы дом и сад, и чтобы лодка под парусом. Разве много, прошу, отпустите! Я во всех альбомах рисовала море!» Она споткнулась о корень, упала, ободрала руку до крови. Где-то в кармане затерялся платок, его всегда подкладывал Ники. Девчачье дело приговаривал важно быстрые слезы до да мокрые щеки. без платка вам не выжить сеструха ники любимый брат родной человек в этом страшном мире где ты куда пропал голос шептал но Варька знала брат жив он ее найдет надо руку перевязать не хватало получить заражение о том что она вся изрезанная исцарапанная грязная страшная Варька старалась не думать, только рука имела значение — перевязать, непременно платком. Разум цеплялся за любую мелочь, чтобы не заглохнуть навеки. Носовой платок отыскался в куртке, а в нем памятка Николае, кусочек серебристого мха с поляны, прекрасного, как светлое волшебство. Варька всхлипнула и улыбнулась. Прижалась щекой к находке. «Светлый ягель, лунное кружево, огради, защити, укрой на полянке!» — ласково попросила она. «Развей, злые чары, присветлый мох, исцели, возьми гнили гной из ран!» «Ах ты, дрянь!» — зарычал кто-то сзади, прыгнул на спину, пился когтями. Но Варька закрыла глаза и вздохнула запах родниковой воды. Новые гребницы, весенних цветов, пробивавшихся навстречу солнцу. Белое кружево, наряд лесной. Мама в детстве пела ей песни читала вслух бабушкин травник. Мох к богатству и к изобилию. Им можно очистить болотную воду. В войну прикладывали, как антисептик, воспалившимся ранам. Он выводит гной, чистит тихий лес. Там, где мох растет, гнили нет». Серебро пропитало легкие, упало со звоном в сердце. Запекшиеся губы смягчились, с рук сошла краснота. Они жили с братом на мшистой поляне, ели мог, собирали воду, выжимая ее, как из губки. Они были пропитаны серебром, а значит, защищены. Варька встала на ноги и отряхнулась. Широко открыла глаза, надеясь оказаться возле палатки и почувствовать рядом Ники. Нет. Вокруг был все тот же ельник, темный, лишайный, гнилой. Ее окружало тройное кольцо, огненное, кровавое. И кто-то стоял в отдалении, большой, холодный, беспросветный, Скрипел, будто дерево ли дверь, ведущая в иную реальность с распахнутой настежь створкой. В школе сразу начались неприятности. Василина вела первый урок, и вместо оценок за год класс долго слушал ее нотации о неумении отдельных личностей соблюдать элементарные правила. Все привычно оглядывались на Веньку, рядом сидели Влад и Майкл, и, конечно, любой дурак понимал, что добром дело не кончится. За год Майкл получил четверку, хотя итоговая работа оказалась одной из лучших, но упрямая Ласелина Аркадьевна, запросив на большой земле результаты учащегося Михаила Лемехова, осталась им недовольна. Бал был снижен за отсутствие рвения. Класс притих и проглотил возмущенные вопли. Майкл отнесся к четверке стоически. Веник. Обрадовался Тройку. Дальше эстафетную палочку принял Аристарх Серафимович. Этот отчитывал лично Майкла, опять же, не называя имен. Мол, некоторые приезжие, не постигнув еще основ языка, великого и могучего, позволяют себе скабрезные надписи на священной монастырской стене. О чем думают эти личности, недозрелые и неразумные?» Используя компьютерный сленг и жаргон других недоразвитых личностей, Аристарху было неведомо, но горевал он изрядно. В итоге Майкл был вызван к доске и морально распят, как озвучил Венька, за незнание жития Мефодия и Кирилла, родителей старославянского и церковнославянского языков. По предмету Майкл схлопотал тройбан хотя обучался без году недели и для зачета выбрал английский. Лишь Добрыня не стал выпендриваться, приказал сделать шаг из строя всем участникам ночного конфликта, кратко высказал благодарность и наградил дипломами за помощь в поимке преступника. Как понял Майкл, Никита Добров подрезал дипломы в той типографии, где работал гнилой печатник. Поэтому после занятий они с Венькой и Владом Собрали бумажки и сожгли от греха на заднем дворе, отчитав положенные заговоры. На ромашку все трое боялись взглянуть, даже спрятались в туалете для мальчиков на большой перемене. Сунули ей пакет с бутербродами, а потом изобразили боль в животе и прочие прелести расстройства желудка. Хладнокровный Влад не стал лицедействовать, поклонился ромашке и пошел за друзьями. Терпеливо отсидел всю перемену на подоконнике в туалете, даже поделился фисташками, которые грыз непрестанно. Но после уроков пришлось общаться. «Вы идиоты!» — сказала Ромашка, возвращая пакет с бутербродами, из которого не съела ни крошки. «Что вы устроили, дураки? Мало того, что с собой рисковали...» так еще заставили всю перемену выслушивать измышления Варвары и ее прекрасных подруг о том, как вас исключат из школы. Майкл и Венька переглянулись. Трудно решить, что хлестнуло больнее — выволочка от ромашки или факт, что бросили подругу в беде на растерзание воронам. Влад соблюдал нейтралитет. Шел в теньке, будто не с ними, а потом слинял в музыкальную школу. Крикнул издалека «Майкл!» Или оно рождет, а у меня отмазки закончились. Ему некогда, — огрызнулась ромашка. — Миша идет со мной к дяде Боре, а ты, — повернулась она к свистуну, — топает отсюда, пока я добрая. Это ведь твоя выходка, Веник, и идея, и исполнение, и неуемное любопытство. Взял неподготовленного парня на дело, а после бросил во время грозы. Между прочим, Майкла к реке заманили. Еле коты отстояли, приютили в наве от красного зова. Венька аж съежился и побледнел. Посмотрел виновато на Майкла, понурился. — Брось! — Майкл ткнул его в бок. — Я же сам виноват, поддался панике. — Дело не в том, — перебил Венька. — Тебя лес зовет, я ведь слышу. Как-то напористо и настойчиво, каждой веточкой, каждым листом. Ромашка взяла Майкла под руку, потянула в сторону, повела. «Ой ли!» — сказала громко для Веньки. «Свистун что-то понял. Смертельный номер. Ерофеев умеет думать, не все мозги свистом подпорчены». «Зачем ты так?» — укорил ее Майкл. «Ничего, Веньке полезно». Уже тише только для Майкла с горечью пояснила Ромашка. «За него я даже сильнее боюсь. Ты осторожнее, Веньки, он слишком надеется на свой дар» бахвалится им, как ребенок. Дадут по зубам, и где его свист? — Я буду рядом, Ромашка, — заверил, смутившись, Майкл. Ему не хотелось быть осторожным, особенно в глазах светлой девчонки с забавными конопушками. Мечталось быть сильным, сильнее всех, и спасти затишье от недругов, заслужить похвалу Гордея, признательность Ласелины, накормить всех котов в округе, Лишь бы ромашка опять улыбнулась и потрогала узкой ладошкой лоб. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» Майкл дернул Машкин портфель, повесил ремень себе на плечо. Ромашка не стала спорить, лишь закинула косички за спину и поправила челку. На фоне серой жилетки, связанной с кошачьей шерсти и пушистой беретки, ее лицо казалось особенно ярким, живым. Майклу хотелось щуриться, словно смотрел на солнце. Он нес за ромашкой портфель и совсем не думал о лесе, не слышал его, разве краешка моха, там, в закоулках сознания. Лес продолжал шептать маминым голосом. — Мишутка, спаси! Мишутка! Дядя Боря встретил их на пороге, поставил отметку в листке ромашки и сам проводил в палату самую обычную с койкой и тумбочкой, которую выделил нотариэль Наташа сидела на подоконнике и жадно разглядывала больничный двор, истосковавшись по свету и запахам, по траве и одуванчикам. — Такая погода, Борис Игнатич! — жалобно попросила она при виде врача-тюремщика. — Неужели совсем нельзя погулять? — Наташенька, не начинайте! — замахал руками Борис Игнатич. Вот привел к вам компанию. Пообщайтесь, может, повеселей станет. Это Мария. Юношу Майклом кличут. Прошу, принимайте гостей, дорогая. Наташка легко спрыгнула на пол, весело улыбнулась ребятам. Открытое лицо, румяные щеки. Никакой белизны и чахлости, лишь волосы остались белыми, но и они сияли на солнце. «Вот что Толкин животворящий делает!» — не удержался Майкл. Нотариэль от души рассмеялась. «Профессор творит чудеса!» — я трилогию нарыла в библиотеке. «Дядя Боря книг не писал», — с сомнением сказал Ромашка. «А если писал, в библиотеке их нет». «Да нет же!» — хихикнул Майкл. «Профессором называют Толкина. Он в Оксфорде преподавал». «Парень в теме? А почему не эльф?» кетливо подколола Наташа. — Потому что медведь не отесанный. тотчас нашлась ромашка и продолжила официальным тоном. — Ты в курсе, что с тобой приключилось? Натриэль пожала плечами. — Борис Игнатьевич пытался рассказать, но это так больно и сложно. Ромашка приосанилась и откашлялась, поправила карточку волонтера, приколотую к жилетке. — Ты и твои товарищи попали в местную аномалию. Там в девяностые годы производили наркотики на основе красных грибков «А я слышала про какую-то шахту с сомнением сказала наташа это еще при царском режиме большевики карьер углубили, а беспредельщики нашли применение и заводу и местной плесени. Когда их менты ловили тут такой шухер стоял. бандиты скинули груз в лесу часть нашли что-то осталось вскрывается иногда заначки потому и зона закрытая, и соваться туда не надо. — То есть... — вдруг улыбнулась Наташа, что-то явно себе уяснив. — Мы нарвались на бандитский схрон и случайно запалили наркотик? Дядя Боря говорит, надышались знатно. Думаю, что твои друзья до сих пор скачут по лесу. Ничего, волонтеры их выловят. Нотариэль смотрела на Майкла, будто ждала подтверждения. Он кивнул. — Не хотелось врать, но Ромашка излагала ту версию, что устраивала стариков. Текст был заучен, легенда работала, вон как полегчало эльфийке. «Только, — сказал он строго, — в припадке твои друзья выложили в группе фотки с разведки и расписали в эльфятнике, как круто проводят время. — Они живы! — закричала от Наташа. — Просто все еще нюхают дрянь. Ну, приход был, я вам скажу, киношные хорроры отдыхают. Она подняла ладони к лицу, всмотрелась в следы ожогов. Майкл, а что я могу? Я посеяла телефон, когда бежала к реке. Знаешь, трудно ныкать мобилу и тащить котел с кипятком. А без мобилки я в эльфятник не влезу. В памяти все пароли и доступы. Валяется где-то на берегу. Может, волонтеры найдут? Ромашка и Майкл переглянулись. Телефон эльфийки остался в лесу, и насколько это плохо понимали оба. — Мы поставим задачу группе, — обещала Ромашка. — Только ты расскажи, что помнишь с самого начала галлюцинации. Есть какие-то ориентиры. Наталья забралась в кровать, прикрыла ноги шерстяным одеялом, будто майский день обернулся зимой. Беспроглядной и люто-холодной. В палате как будто стало темней. «Я попробую», — шепнула она. «Марья, мне до сих пор так страшно, что не хочется вспоминать. Тоскливо, будто всю душу вынули, скрутили и бросили на дороге. Борис Игнатьич говорит, что это последствия отравления. Не отпускает, а мне нужно вернуться, хотя бы позвонить в Белокаменск». Остановить подготовку к игрищам, потому что нельзя в тихий лес. Нельзя. Память о мальчиках. Ромашка встала со стула и решительно включила свет. Больничные лампы вспыхнули ярко, так что резануло глаза, и сумерки с шорохом отступили, уползли под кровать, сохранились в углах. Наташа ободрилась, улыбнулась. Вот что бывает с теми, кто лезет в запретную зону. — Ладно, рассказываю по порядку. Сначала мы шли болотом.